6 четвёртая книга десятая мальчики глава первая Коля Красоткин Ноябрь в начале у нас стал мороз градусов в 11, а с ним гололедица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 тридцатилетняя, и до сих пор ещё весьма смозливая собою дамочка, жива и живёт в своём частеньком домике своим капиталом. Живёт она честная и робкая, характера нежного, но довольно весёлого. Осталась она после мужа лет 18, прожив с ним всего лишь около году и только что родив ему сына.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 бросилась знакомиться с учителями и с их жёнами, ласкала даже товарища Коли, школьников, и лещила пред ними, чтобы не трогали Колю, не насмехались над ним, не припилили его. Довела до того, что мальчишки и в самом деле стали было через неё над ним насмехаться и начали дразнить его тем, что он маменькин сынок.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 пошалить как самый последний мальчишка и не столько пошалить, сколько что-нибудь намудрить, начудить 10, задать экстрафеферу, шику, присаваться. Главный был очень самолюблив. Даже свою маму сумел поставить к себе в отношении подчинённые, действуя на неё почти диспотически.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 чего бы ему не лезжа, ещё было давать читать в его возрасте. Впрочем, в последнее время хоть мальчик и не любил переходить в своих шалостях известные черты, но начались шалости и спогавшие матни на шутку. Правда, не без нравственные какие-нибудь, зато отчаянные, головорезные как раз в это лето, в июле месяца.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 Оля начал с того, что оглядел железную дорогу в подробности, изучил распорядки, понимая, что новыми знаниями своими может блеснуть, возвратясь домой, между школьниками своей про гимназии. Но нашлись там как раз в то время и ещё несколько мальчиков, с которыми он и сошёлся. Одни из них проживали на станции, другие по соседству. Всего молодого народа от 12 до 15 лет сошлось человек 6 или 7, а из них двое случились и из нашего городка. Мальчики вместе играли, шалили. И вот на четвёртый или на пятый день гощение на станции состоялось между глупаю молодёжью одно приневозможное пари в 2 рубля.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 Правда же, сделано было предварительное изучение, из которого оказалось, что действительно можно так протянуться и сплющиться вдоль между рельсами, что поезд, конечно, пронесётся и не заденет лежащего. Но однако же, каково пролежать? Коля стоял твёрдо, что пролежит. Над ним сначала смеялись, звали Лгунишкой, Фанфароном, но тем пуще его подзадурили. Главное, эти пятнадцатилетние слишком уж задирали пред ним нос и сперва даже не хотели считать его товарищем, как маленького, что было уже нестерпимо обидно. И вот Кирилл. Решено было отправиться с вечера за версту от станции, чтобы поезд, снявшись со станции, успел уже совсем разбежаться. Мальчишки собрались. Ночь настала безлунная, не то что тёмная, а почти чёрная. В надлежащий час Коля лёг между рельсами. пять рос стальных, державших пари с замиранием сердца, а наконец, в страхе и с раскаянием ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец, загремел вдали поезд, снявшийся со станции. Засверкали из тьмы два красных фонаря. Загрохотало приближающее чудовище. Беги, беги до лож рельсов, закричали Коля из кустов. Умиравшие от страха мальчишки, но было уже поздно. Поезд наскокал и промчался мимо. Мальчишки бросились к Коле, он лежал недвижно. Они стали его теребить, начали поднимать. Он вдруг поднялся, и молча сошел с насыпи. Сойдя вниз, он объявил, что нарочно лежал, как без чувств, чтобы их испугать. Но правда была в том, что он и в самом деле лишился чувств, как признался потом сам, уже долго спустя, своей маме. Таким образом, слава отчаянного за ним укрепилась навеки.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 Был страстно и уже многолетне влюблен в госпожу Красоткину, и уже раз назад тому с год, почтительнейше, и, замирая от страха и деликатности, рискнул было предложить ей свою руку. Но она наотрез отказала, считая согласие изменой своему мальчику. хотя Дорданелов, по некоторым таинственным признакам, даже может быть, имел бы некоторые права мечтать, что он не совсем противен прилестной, но уже слишком целомудренной и нежной вдовице. Сумасшедшая шалость Коли, кажется, пробила лёд, и Дорданелову же за его заступничество сделан был намёк о надежде.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 Уроки готовил отлично, был в классе вторым учеником. Обращался к Дорданелову сухо, и весь класс твёрдо верил, что во всемирной истории Коля так силён, что собьёт самого Дорданелова. И действительно, Коля задал ему раз вопрос: кто основал Трою? На что Дарданелов отвечал лишь вообще про народы, их движения и переселения, про глубину времён, про боснословие, но на то, кто именно основал Трою, то есть какие именно лица ответить не мог. И даже вопрос нашёл почему-то праздным и несостоятельным. Но мальчики так и остались в уверенности, что Дарданелов не знает, кто основал Трою. Коля ж вычитал об основателях Трои у Смарагдова, хранившегося в шкафе с книгами, который остался после родителя. Кончилось тем, что всех даже мальчиков стало, наконец, интересовать, кто ж именно основал Трою. Но красотки своего секрета не открывал, и слава знания оставалась за ним незыблемо. После случая на железной дороге у Кули в отношениях к матери произошла некоторая перемена. Когда Анна Фёдоровна, вдова Красуткина, узнала о подвиге сынка, то чуть не сошла с ума от ужаса. С ней делались такие страшные истерические припадки, продолжавшиеся с перемешками несколько дней, что испуганный уже серьёзно Коля дал ей честное и благородное слово, что подобных шалостей уже никогда не повторится. Он поклялся на коленях при доброзом и поклялся памятью отца, как потребовала сама госпожа Красуткина.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 отдалённо намекали ей, что понимают, чего добивается Дарданелов. Но после случая на железной дороге он и на этот счёт изменил своё поведение, намёков себе уже более не позволял, даже самых отдалённых. А о Дарданелове при матери стала отзываться почтительнее.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 или смотрел на хмуренно в окно, или разглядывал, не просит ли у него сапоги каши. Или свире позвал перезвона, лохматую, довольно большую и паршивую собаку, которую с месяц вдруг откуда-то приобрёл, втащил в дом и держал почему-то в секрете в комнатах, никому её не показывая и товарищей. Тиранил же ужасно,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 Пырнул пирочинным ножечком в бедро, заступаясь за отца, которого школьники задразнили мочалкой.